нас к 20. При этом не стоит самооблащаться тем, кто употребляет алкоголь, курит якобы в меру и якобы когда хочет, а когда не хочет, то не пьёт и не курит. Реально интенсивность систематического воздействия разного рода дурманов на их психику такова, что говорить о трезвости их духа не приходится. Последствия новогоднего фужера шампанского при рассмотрении интеллектуальной деятельности на пределе возможностей человека компенсируется Через 2-3 года и то же самое касается воздействия однократного употребления пол-литра пива. Тем самым индивид, допускающий в своём рационе разные дурманы и психотропные вещества в любом количестве, уже сходит с того пути, на котором он может стать человеком и осуществлять Божий промысел. Особенно это касается тех, кто уже уведомлён в этом, но продолжает настаивать на том, что волен жить так как ему захочется. Более обстоятельно об этом смотри в работе Принципы кадровой политики, большая часть которой помещена также в качестве приложения в постановочные материалы курса Достаточная общая теория управления факультета прикладной математики процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета и факультета безопасности и ВТОБ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. В интернете названные работы представлены на сайтах www.mera.com.ru, www.voda-spb.ru. Некоторые выдержки из названной работы приведены в приложении номер 1.